Глава пятая. Полина. Просыпаюсь от острой головной боли и не сразу понимаю, где нахожусь. Темно. На губах скотч, а руки и ноги связаны. Я в какой-то скрученной позе, и слышится мерный гул. В багажнике машины паника накатывает мгновенно и начинает колотить от страха. С трудом удается выровнять дыхание, чтобы не задохнуться. Так спокойно. Вспоминаю, как кто-то ударил меня сзади по голове. Если бы хотели убить, убили бы сразу. А раз не убили, значит я нужна им живая. Зачем? Мамочки, как страшно. Надо что-то придумать. А что я придумаю, лежа связанный в багажнике? Придется ждать. Куда-то же меня привезут? А где телефон? Если в кармане, можно попробовать позвонить кому-нибудь. Идея кажется мне гениальной. Я пытаюсь добраться до кармана, чтобы проверить гаджет. И так не вовремя вспоминаю, что выронил его. Вот же косорукая. Машина в этот момент останавливается и сигналит. Потом проезжает несколько метров и останавливается снова. Дверь открывается, и я превращаюсь в слух. Надо же понять, с кем имею дело, чтобы придумать, как выбраться. Не бывает безвыходных ситуаций. Бывают выходы, которые не нравятся. Но сейчас выбирать не приходится. «Сам приехал» незнакомый мужской голос заставляет поежиться. «Я уж думал за тобой щейк отправлять». «Зачем?» – трусливо отвечает второй, а я распахиваю глаза от изумления. «Борис, мой брат, ошибки быть не может. Вот же гадёныш. Что задумал? Деньги привез, срок вышел». Все понятно. Вот зачем он просил у меня денег». «Да, мир, у меня нет всей суммы» лебезит Борис, а я неприятно морщусь. Какой же жалкий и ничтожный. Не мужик, а слюнтяй. Противно даже. Меня это не волнует, грубо хмыкает этот Дамир. Ты когда играть садился? Чем думал? Хотел отыграться, мямлит себе под Борис. Играть? Покер? Казино? Час от не легче. Что ж ты за недоразумение такое? То наркотики, то казино. Это его жизнь. «Но почему мне постоянно прилетает за это?» «Отыгрался?» — зло смеется Дамир. «Кончай его!» «В смысле? А я?» «Даже как-то оживаю и начинаю пинать ногами, но громких звуков издать не выходит. Что ж такое? Этот ничтожный меня покусал, что ли?» «У меня нет денег, но я знаю, где взять!» «Напрягаюсь, прекрасно сумев сложить два плюс два». Если он привез меня сюда, значит, его где взять, связано лично со мной. Уж не в сексуальное ли рабство хочет меня сдать братец? Так придется огорчить. В моем возрасте уже заканчивают эту профессию. Да и форма моя далека от идеала. Боюсь, ничего не выйдет. Вот как, — хмыкает Дамир, тоже заинтересовавшись предложением. Излагай. Нам с сестрой родители в наследство оставили дом с большим земельным участком и выходом к реке недалеко в Подмосковье. «Ах ты ж, гад! Ни за что!» Мычу грозно, но вряд ли меня кто-то слышит. «И что? Мне зачем эта халупа?» «А то, что его купить хотели. Большие деньги предлагали, а полька дура отказалась». Как на духу выкладывает братец. «Откуда только знает все подробности? Я ему не говорила. Кто тогда?» «Вероятно, покупатели тогда не только на меня выходили». «Ну и что?» они сказали позвонить если она передумает люди серьезные хотят построить базу отдыха конечно снесут все С землей сравняют и будут олигархов в баню возить нет уж я не позволю у меня может свои планы есть на эту землю никому я ее отдавать не собираюсь а если борису нужны деньги можно поработать для разнообразия чего вдруг она должна передумать а этот дамир не дурак Может зря я на него ополчилась. Заставь ее подписать доверенность на меня, а дальше я все сам сделаю. Ага, обойдешься, вновь пытаюсь развязаться, но не выходит. Крепко затянул сволочь. Я? Ты ничего не перепутал? Меня она и слушать не хочет. И правильно, что тебя слушать? Ты бред несешь постоянно и дичь творишь. Это надо додуматься. Родную сестру упаковать в багажник и привести на мужские разборки. «Идиоты кругом одни», — говорит Дамир, и я с ним полностью согласна. «Мне зачем этот геморрой?» «Сумма внушительная, и на долг хватит, и на проценты», — оживляется Борис. «Сколько же он умудрился задолжать?» «И где найти твою сестру?» лениво интересуется Дамир, а я от чего-то начинаю трястись. «Спрятаться не получится». «Так в багажнике...» Спокойно отвечает Боря, как будто так и должно быть. Я ее сам привез. Что ты сделал? пораженно переспрашивает Дамир. По голове отоварил в багажник уложил. Ты что, придурок? Вот это уже совсем нехорошо. Мальчики, давайте без паники. Твою мать, кислый, проверь, багажник. Тяжелые шаги отчетливо приближаются. Ну, пипец, что теперь будет? А на что я рассчитывала? Дверца открывается, на улице темно, но горят тусклые фонари. Надо мной склоняется физиономия кислого, а я невольно отшатываюсь и закрываю глаза. Страшные, как атомная война. «Тут девка связанная лежит!» — кричит он. «Надо же, капитан очевидность!» «Дятел, блядь!» — орет Дамир. «Тебя кто-то видел?» «Нет, никто, я проверял», — оправдывается брат. «Уверен? Темно уже?» Ладно. Сдается главный. Девку наверх. Я позже подойду. Кислый подхватывает меня на руки. Варианты два. Начать вырываться и быть уроненной на землю или притвориться спящей и позволить себя куда-то отнести. Первый с моей больной головой мне не нравится совершенно, поэтому справедливо выбираю второй. А я... Возмущается Борис. А ты вали нахер отсюда и забудь дорогу. Рычит на него Дамир понадобишься, я тебя сам найду. А доля моя... Вон пошел. Дальше меня заносят в дом, и я теряю нить разговора. Видимо, кинули браться. Ну и идиот. Открываю глаза и осматриваюсь. Дом какой-то, богатый, картины на стенах. Осталось дождаться хозяина и спокойно с ним объясниться. Он вроде не дурак, думаю. Сможем договориться без криминала. Меня приносят в комнату. Небрежно швыряют на кровать. И оставляют одну. Зашибись. А развязать? Воды дать? Что за люди? Делать нечего. Придется ждать.